Глава одиннадцатая Город Петербург Императорский кортеж снесся по столице. За толстыми бронированными дверями лимузина сидели, скорее всего, два самых могущественных человека на данный момент в империи. «Вы считаете это разумным, ваше императорское величество?» поинтересовался пожилой мужчина, задумчиво покрутив в руке полупустую бутылку с водой. — Семён Семёнович, миленький, — рассмеялась императрица Елизавета. — Вы же сами меня так учили, помните? — Да вот э, старым я стал, наверное, — глава СБ Балконский неодобрительно покачал головой. — Взять с собой шесть высших магов, которые могут превратить небольшой город в зияющий кратер, да. Вот этому я вас учил, помню. Быть самой сильной настолько... чтобы не бояться за свою жизнь, при этом всячески подкрепив собственную силу могучими артефактами, этому я вас тоже учил. Но вот брать с собой молодого, непредсказуемого барона...» Он снова покачал головой. «Не понимаю». «Не понимаете, зачем я беру с собой Галактионова?» улыбнулась императрица. «Да ладно вам, Семён Семёнович, не приведняйтесь. По глазам вижу, что знаете». Балконский не выдержал и усмехнулся. «Заявиться с красной тряпкой в стойбище боевых быков — такая себе идея, при всём моём уважении, императорское величищество». «Да кто его знает, этого Галактионова, в Империи драконов?» Лукао склонила голову на бок императрица. Тут уж старый избышник не выдержал и рассмеялся. «Учитывая, что там Распутин и Вербицкий, а также то, что несколько групп наёмников, что считает домом Империи драконов, уже познакомились с вашим юным другом, «Отвечу, что да, знают многие». «То есть вы считаете, что его вычеркнут из списка?» «Нет, не настолько хорошо его знают», — покачал головой Балконский и широко улыбнулся, после чего лицо его посмурнело, и он посмотрел на императрицу. «Кажется, я понял. Но предупреждаю, что вы затеяли опасную игру, моя императрица». «Тяжелые времена требуют решительных действий», — абсолютно без улыбки сказала Елизавета Петровна, и в её глазах на секунду вспыхнуло бушующее пламя. К горе, я прибыл не только для того, чтобы дать задание красивой, но и провести проверку моего производства, которое уже запустили. Производство, наверное, громко сказано, если учитывать, что сейчас здесь в основном трудятся слаймы под чутким руководством Валерчика, а красивая выделила ему своих детишек, которые работают грузчиками. Все основные постройки... которые нужны мне были для технологического процесса, уже завершила красивое, и теперь я мог их осмотреть. К примеру, большой бассейн с кристально чистой водой, в которой плавали шкуры всяких тварей. Их здесь замачивали для обработки, так как они были очень грязными, и от них шёл отвратительный запах. Однако, кроме этих самых шкур, там ещё плавали водяные слаймы, которые служили фильтрами. Посмотрела я и на другие помещения. Были здесь комнаты, где трудились кислотные слаймы. К ним, как правило, закидывали шкуры и панцири, которые еще недавно носили разные твари. Слаймы елозили своими телами по заготовкам, растворяя все лишнее. «Хотите взглянуть на доклад?» Рядом со мной привелся гвардеец с огромной книгой, которая была больше похожа на магический фолиант. «Хочу», — кивнул ему. «Сделайте копию, ну, кратко, и пришлите мне в поместье. Будь сделана!» по отдал он приветствие и, развернувшись, ушел прочь. «Книга». я распорядился, чтобы за всеми процессами, в зависимости от типа шкур, следили и всё тщательно записывали. Дело в том, что слаймы туповаты. Например, кислотный слайм может испортить 20 или 30 шкур снежного острозуба прежде, чем получит нагоняет этого и начнёт стараться лучше. Ладно, про стараться — это шутка. Просто им реально надо понять, как использовать свои способности, чтобы шкурка получилась без всякого брака. В книге же записаны ингредиенты, тайминг, Сколько чего было потрачено, но не это главное. А главное то, что там был полный список материалов, и разные слаймы уже научились обрабатывать их. Тут были не только шкуры, но и кости, клыки, шерсть и даже кровь. За всем этим следили не только мои гвардейцы, которые просто от скуки помогали в структурировании, но и юные артефакторы. Сколько прежде у меня было опасений насчёт них. Как они отреагируют на красивую её деток, или как отнесутся к такой работе. то они меня удивили. И, как сказал Волк, это не самая грязная работа в их жизни. Возможно, через несколько лет я такими темпами смогу вырастить первоклассных артефакторов. Именно для них я и собрал, где только возможно, информацию по разным артефактам и производствам. Всё, что у меня получилось добыть, отправлялось сюда. Ко всему мною добытому в этом мире добавлялись ещё и книги, которые я лично диктовал в свободное время, а Жанна потом распечатывала их в нескольких экземплярах. Это были книги по тем простым артефактам, которые я знал, а также многие мои знания о частях тварей. Ещё хотел поговорить с Кренделем и его бандой, но у них сегодня законный отдых, и трудятся только слаймы, что заготавливают сырьё для будущих поделок. Уведенным я остался доволен. Почти всем, кроме комнаты с огненными слаймами, где эти мелкие желейные шарики спалили на моих глазах три шкурки, которые должны были аккуратно обжечь. Думаю, когда я в следующий раз сюда заеду, то будет заготовлено достаточно материала, чтобы мы приступили к производству. Осталось мне только решить, в какую сторону мы будем двигаться. А двигаться было куда. — А это немного? — спросил я у волка, который стоял возле меня. — Без понятия, — развёл он руками. — Я не кузнец. Сейчас мы подошли к небольшому, выдолбленному в горе складу, который почти весь был заполнен металлической рудой зеленоватого оттенка. Она называлась Карская. являлась самой распространённой рудой из разлома. И к тому же неплохим проводником силы. Именно из неё делают простое оружие для истов. Нам уже можно начать ковку простых мечей для истов. Думаю, что они будут разлетаться по рублей 500, а то и за тысячу. Конечно, постоянно таким я не хочу торговать. Нет, мы их будем зачаровывать и закалять в крови подходящих тварей, наделяя разными способностями. Осталось только вспомнить, как всё это делается — Всех рецептов, что были у нас в Ордене, я не знал, но кое-что помню. Нередко мне делали заказы на сырье наши мастера, объясняя, для чего они нужны. Григорий неплохо постарался, смог оценить старания команды своих разломщиков. Это же не единственный склад. Не единственный, — согласился Волк, который получал постоянные доклады от гвардейцев, чего и сколько есть, ведь он тоже любит учет, как и Анна. Кроме кренделя была ещё группа людей, с которыми я очень бы хотел поговорить на профессиональные темы. Но они сейчас тупо отъедались и отсыпались. Это были цеховики, которых я нашёл в подвалах квартала Истов, находящихся там по разным причинам. Кого-то шантажировали, кто-то отрабатывал огромный долг, кто-то просто был наркозависим, а кто-то был просто посажен, как собака на цепь, и при неисполнении приказов его просто били. Мне не нужны были рабы. Первое, что я сделал, когда мы их освободили, сказал, что они могут быть свободны. Примерно половина, постоянно оглядываясь, быстро растворилась в узких улочках квартала. Но половина осталась. Среди них тоже была проведена своеобразная фильтрация. В том числе, по конференц-связи из Иркутска были проверены навыки, способности и благонадёжность. Отсеялась ещё часть. Но в итоге 48 мастеров были перемещены в Игнатовку, где их отмыли, покормили и отправили отдыхать. Некоторым требовалась помощь врачей, это мы тоже обеспечили. Жду не дождусь, когда мужики восстановятся и выкуют первый меч. Конечно же, с клеймом медоеда на лезвии. Во-первых, это красиво, а во-вторых, пусть весь мир знает, Галактиону возвращается с Сучары. Ладно, свободен. а то вижу, что тебе уже не терпится проверить своих орлов. Наконец-то. Это бродить за тобой хвостиком мне наскучило. Явно обрадовался он. А что поделать? Кто будет выслушивать мои комментарии и высказывать своё мнение? Красивая? Она, кстати, от меня даже на шаг не отходила. Кстати, красивая. Она тоже стала сильнее, и вот тут был главный сюрприз. Мало того, что она стала сильнее, но и набрала в силе больше, чем затупок и цербер за один и тот же промежуток времени. Больше неё, кажется, вырос только Один. Хотя по внешнему виду не скажешь, но я ощущаю. Она получила от меня в награду за хорошо проделанную работу и увеличение канала энергии. ведь я тоже становлюсь сильнее. Дальше я уже только с Красивой прошёлся по местам, которые она хотела показать мне. Попутно замечал, что Валерчик старается в поте лица. Ранее бесформенные колонны, которые поддерживали потолок, теперь были полностью украшены изящной резьбой, и на одной из них было изображено целое сражение слаймов против больших медведей. С Красивой мы дошли до самой крайней точки, где ещё ведутся горнопроходческие работы, и я был впечатлён». Она сделала больше, чем ожидал, а потому я с места стал ей объяснять, что ещё хочу от неё. Она не стала сбегать, как мне показалось в начале от работы, а наоборот была рада, что снова окажется полезной. Вдаваться сильно в план строительства я не стал. Более того, точные размеры будут известны после проектирования, но примерные объёмы я представлял, поэтому просто хотел выдолбить пещеры с запасом, дабы муравьи не простаивали. Передал ей картинку огромного ангара, который она должна выдолбить, и указал место, где это должно быть. Для начала и такой работы хватит. А потом уже она получит уточнение, куда и как копать ещё. На этом мои дела были здесь закончены, и я, дождавшись волка, отправился домой. Дома была Анна, которая ещё не спала. А когда прибыл я, то не спали мы уже вдвоём до самого утра. Когда я под Рутеров всё-таки провалился в сон, то получил сообщение от Волка, что в Игнатовке пожар. Горит ангар с техникой. Сон, само собой, как рукой сняло. И от него даже и следа не осталось. «Что случилось?» — Анна почувствовала, что я встал с кровати. «Всё хорошо. Просто дела появились. Скоро вернусь». Нежно поцеловав её, я пошёл собираться. А сборы у меня были короткими. Позвал Шнырку и Одина. «Ты со мной», — дал указание шнырки а ты остаёшься, на тебе охрана всего поместья». Волк ждал меня уже внизу. И всё посылал сообщения в стиле «Ну ты где? Почему так долго? Собрался? Поехали, поехали, поехали!» У него прям душа болела за потерянную технику. А судя по сообщениям, пожару привёл взрыв, что вряд ли было случайностью. Спустился вниз и уже хотел был открыть дверь, как наткнулся на зевающую кару. «Мяу!» — спросила она меня. «Хочешь со мной?» «Мяу!» — был её ответ. и она побежала за мной. Давно мы с Карой не ходили вместе, ведь в последнее время она охраняла Анну. Когда я залез в бревесник, то даже двери не успели закрыться, как волк дал команду Москаленко на взлёт. Два бревесника пошли первыми по воздуху, а 30 наземных машин выехали ещё до нас. И мы прибудем в точку назначения с ними примерно одновременно. Когда мы добрались до места, то... вау, выдохнул Москаленко. «Согласен». Картина была печальной. У прошлого графа здесь был неплохой гараж, в котором базировалась техника его гвардии. Этот гараж был квадратов по 400 и больше был похож на бункер. Он его строил ещё в те времена, когда у него были деньги, и сделал это на славу. Сейчас же от этого строения ничего не осталось, а в небо вздымался столб огня. — Пожар, говорите! — сквозь зубы прорычал волк. намекая, что у парней ждёт сегодня выволочка за недостоверную информацию. «Самое интересное началось, когда мы сели. Нет, никакого нападения на нас не было, врагов я не опасался. Шнырко проверил всю местность и посторонних не нашёл. Сюрпризы появились, когда оказалось, что этот огонь наши люди не могут потушить обычными средствами. Он бушует, и площадь пожара только растёт. Жар был такой силы, что уничтожал как бетон, так и металл. Меня стало пробирать злость». Это нападение словно плевок в лицо, а ещё грёбаные расходы. Пусть у нас там и хранилась ценная техника, в основном доноры и несколько неисправных единиц, но всё равно обидно. К слову, выволочку волк не устроил бойцам. Бойцы никого не прозевали. Всё началось и правда, как пожар, совсем недавно. «Ищи», — дал команду шнырки. Дважды ему не нужно было повторять, и он стал искать. И уже в скором времени нашёл следы, которые вели в лес. По факту, нападающих уже и след простыл, и найти их не представлялось возможным. Использовали сильный артефакт и сбежали. Все развили бурную деятельность, и лишь я стоял и улыбался. А чего бы мне не улыбаться? Те, кто это сделал, были одарёнными. А ещё они были обешаны артефактами до такой степени, что даже их следы сейчас фонят магией. Ребята-охранники их, в принципе, не могли заметить, а охранная система в Игнатовке сильно уступала системам Галактионовки. Кажется, пришла пора это исправить, ведь годные системы стояли только на зданиях моей будущей академии. Склад я решил оставить на потом. Оставил, блин. Кстати, вот ещё один нюанс, от чего зависит цена артефактов. По-настоящему дорогие вещи не фанят. «Всю местность проверили, никаких следов», — подошёл ко мне угрюмый мрачный волк. «Работали профессионалы». «Ошибаешься, следы были», — только и сказал ему, а затем снова погрузился в себя. Улыбка не сходила с моего лица. Эту акцию я оценил. Красиво. И даже сильно бить не буду, когда поймаю тех, кто это сделал. А я их непременно поймаю. Мною было призвано больше семи сотен разных птичек, которые поднялись ещё 20 минут назад в небо и отправились на поиски в лес. С ними был шнырька, у которого канал моей энергии был открыт на все 100%. Птички докладывали на своём птичьем языке о шнырьке, когда находили что-то подозрительное, и он отправлялся туда на разведку. Чтобы найти тех, кто это сделал, понадобился целый час. Всего их было трое, и они сейчас сплавлялись на обычной лодке по реке. «Нашёл!» — наконец-то выдал я из себя. Волк оскалился. «Боревестник!» буревестник подтвердил я. Безымянный приток реки Селенга, Иркутская область. «Ты видел? Не, ну ты видел, Саман, как бабахнуло!» Хоть прошло довольно много времени после их акции, но Бубин всё никак не мог угомониться. «Видел, видел. Хватит уже работать языком. Лучше греби», — шикнул у него командир специального отряда «Триумфа» Шаман. «Или бери пример с Викторова. Он молча гребёт». «Так а что он может сказать?» — недоумённо почесал репу Бубин. «Ему язык вырвали ещё в прошлом году». А ты тебе вырвут, если не будешь держать его за зубами?» Шаман не шутил, когда это говорил. «Бубин — самый молодой член их отряда». которого им прикомандировали после потери последнего напарника на одном из заданий, где им пришлось надавить на аристократа. Бубин не видел, как начальник привёл приговор к действию, когда узнал, что один из его подчинённых любит выпить, а потом поговорить о делах их корпорации громче, чем это позволялось. По существу, их группа не существовала, и к триумфу они никаким боком не относились. Оттого и приходилось держать информацию в полном секрете. «Я не понимаю». «Почему нам раньше не разрешали применять ярость Помпеи?» — качал головой Бубин, который не мог угомониться. «Это ж насколько мы смогли бы быстрее вытрясти долг из того купчишки?» «Каким образом?» — «Вспалив его дом, чем бы он тогда платил?» — не выдержал шаман. «Ну так это же его проблемы!» — катнул Бубин. «Так, рот закрыл!» — не выдержал шаман и повысил голос. Бубин не ожидал такого и заткнулся, но ненадолго, минуты на две. Шаман лишь закатил глаза и кое-что для себя решил. Больше это продолжаться не может. Как только они вернутся, он напишет рапорт на профнепригодность Бубина. Это же надо было. Шесть лет обучать оперативника, а он умный, как хлебушек. Такого проще было пристрелить. Кстати, это неплохая идея. «Ой, да ладно тебе!» Если бы он мог, то отмахнулся. «Операция прошла идеально. Кто нас в такой глуши сможет найти?» «Нам до точки сбора осталось всего лишь 12 километров, и мы в домике. Даже если будут их гнать, то река собьёт след любых ищейек. «Операция не считается завершённой, пока все пункты плана не выполнены. и группа не эвакуировалась», — напомнил ему шаман. да», — согласился с ним молодой напарник. Знаешь, я сейчас бы многое отдал за то, чтобы увидеть лицо того мелкого аристократа, когда он узнает, что мы спалили его стоянку с бурвесниками». Не успел шаман ответить на его очередную тупую реплику, как в дно лодки пришёлся сильный удар. До такой силы, что их весельная лодка приподнялась над водой, а затем рухнула вниз и чуть не ушла под воду. Следующее, что помнили люди, как они пытались вернуть контроль над ситуацией, налегая на весла, но у них почему-то это не получалось. Сколько бы они ни гребли, просто стояли на месте, словно их что-то не пускало. Один лишь шаман смекнул, что так и есть. Их и правда держал своими щупальцами здоровенных размеров кальмар. Он понимал, что операция точно пошла не по плану, и он имеет право использовать все спецсредства, которые у него есть. А затем большое щупальце захлестнуло лодку и просто утащило под воду со всем содержимым. Артефакты летели один за другим в это существо, но умирать оно и близко не собиралось. Здесь была его стихия. Тогда шаман осознал, что пока он не выберется наверх, ничего не будет, он просто сдохнет от душья. Только он об этом подумал, как наступила тишина. У Виктора была та же история, он потерял сознание неожиданно. Можно сказать, что они ещё легко отделались, так как лысый парень с позывным Бубин всё ещё сражался за свою жизнь. А когда он сдался и осознал, что умрёт, то две крепкие руки вытащили его наверх, к спасительному воздуху. «Ха -ха -ха -ха принялся откашливаться он. «Какого хрена?» От недостатка кислорода он плохо соображал, не понимая, где находится или что происходит. Он увидел только лицо парня, того самого аристократа, стоянку которого не сожгли. «Ну и как тебе моё лицо? Нравится?» Это были последние слова. Дальше последовал отправляющий в мир без мощный удар. Триумф. Кривые ушлёпки, по-другому и не скажешь. Захотели отомстить мне, а пострадал гаражик, в котором стояло два полуразобранных старых танка и шесть дохлых броняков. Но, конечно, по их догадкам... Этот гараж был самый защищённый из всех, что у меня есть, а потому я там должен хранить вообще всю технику, включая бульвестники. Вот и устроили такую акцию. Но на этом плохие новости для меня не закончились. В скором времени пришло сообщение из столицы, что произошло нападение на место базирования сыновей Всеволода. Там всё вышло не так гладко. Несколько зданий было уничтожено, и, конечно, в этих зданиях есть владельцы, которые в скором времени выдвинут свои претензии мне. Мол... Они пострадали из-за моих разборок. Хоть там и благополучный район, и большая часть зданий вообще не имеет владельцев, но были те, которые имеют. Благо, цена их там невелика, и думаю, что на компенсацию много денег не уйдёт. Из хороших новостей, никто из сынов не пострадал». «Куда будем ехать?» — весело спросил меня Москаленко, который сидел за рулём буревестника. «Давай домой». Ехал я в одиночестве. Гвардия и Волк остались в Игнатовке. У них здесь работы хватает. Кстати, узнали, что это за артефакт, самое смешное, что такие производят всего лишь два рода в Империи, и один из них — это род Долгоруковых. Не дешевая игрушка, и главная её особенность в том, что огонь будет гореть не меньше десяти часов. Нам удалось потушить его за три. Но как нам? Водные слаймы знают своё дело, а ещё огненные слаймы кушали огонь и радовались. Доживился, блин. Первым рейсом доставил сюда водных слаймов, так как в моём загашнике их не было. Они милые и безобидные, и поэтому мне их убивать незачем. Но вот парочка огненных слаймов нашлась. Приехав домой, я отправился в свой кабинет, решил выпить крепкий кофе и тщательно изучить всю информацию. Там меня, как оказалось, уже ждала Анна. «Известно, кто это сделал?» спросила она, сидя за моим столом. «Триумф!» «Ясно», — сдержанно кивнула она. «Да я видел, что информация так просто ей не далась». «Мне нужна информация по всему их имуществу, которое находится в Иркутске. Сделаешь?» «Сделаю». На её лице сразу же засияла улыбка. «У меня и папочка нужная где-то есть». «Хм, хитрая и запасливая у меня женщина». «Пора навести порядок и выдворить эту корпорацию из моего города». А к вечеру Волк принёс мне доклад по вывитой информации из пленных. Так мы узнали, где находится их лагерь, который замаскирован под контору ростовщика». Собирай людей, волчара. Нанесём такой удар, чтобы они осознали, на кого попёрли. Это им не столица, это моя деревня, и я тут главный хрен. По глазам вижу, что волку моя идея понравилась, но также вижу тень сомнения на его лице. Рискованно. Они могут нанести ответный удар в столице. А у нас там совсем мало сил. Не переживай. В столицу ещё пять часов назад вылетел наш закодированный агент. «Какой это?» — не понял, о чём я говорю Потапов. «Барбулис». «Эм, а чего он закодированный?» — не дошло до него. «Так я ему сказал, что если в его рот попадёт хоть капля спиртного, то я построю в поместье сцену, куда каждые выходные будут приглашать разные попсовые группы, дабы те давали концерты». «А ты жестокий», — заржал Волк. «Очень. Ладно, готовь людей».